Едва Векс вошёл в кухню, даже прежде, чем он успел заговорить, кот поняла, что с ним произошли какие-то перемены. Он разительно отличался от того Векса, которого она знала до сих пор. Убийцей овладело какое-то иное, чем раньше, настроение. Кот не сомневалась в этом, хотя внешне Перемена была столь незначительна, что она вряд ли взялась бы перечислить те признаки, которые указали ей на это. Векс приблизился к столу и, казалось, вот-вот сядет, но в последний момент он почему-то передумал и остался стоять в двух шагах от своего стула. Нахмурив лоб, он некоторое время молча разглядывал её. В правой руке убийцы кот заметила отвёртку. Пальцы Векса безостановочно вращали резиновую рукоятку, словно затягивая какой-то воображаемый шуруп. Там, где он прошёл, остались на полу комочки свежей грязи. Удивительно, как это он вошёл в собственный дом в грязных ботинках. Кот чувствовала, что не должна говорить первой. В эти тревожные минуты все слова могли поменять своё значение, так что даже самое невинное замечание могло подтолкнуть Векса к импульсивным, непредсказуемым действиям. Всего несколько минут назад она отчаянно желала быть убитой быстро и даже намеренно пыталась нащупать ту особую струнку, которая заставила бы Векса поддаться своим инстинктам убийцы. Код даже обдумала, как несмотря на наручники и цепи, лучше всего осуществить самоубийство. А теперь сама удерживала язык за зубами, боясь хоть чем-то рассердить его. Очевидно, даже погрузившись в пучину беспросветного отчаяния, она продолжала лелеять в глубине души слабую, но прямую надежду, которую поначалу не замечала за пеленой горя и тоски. Глупое, глупое желание остаться в живых, жалкое стремление получить хоть крохотный шанс Надежда, которая всегда представлялась котой облагораживающей, теперь выглядела такой же бесчеловечной и патологической, как всеобъемлющая жадность и такой же убогой, как похоть. Желание жить, жить любой ценой, и во что бы ты ни стала, всегда казалось ей присущим лишь животным. Всё вокруг было серым, бесцветным, словно на дне колодца, куда едва проникает дневной свет. Прошлой ночью, сказал наконец Векс, кот ждала, что он скажет дальше. В парке мамонтовых деревьев что? Ты ничего не видела? Например, переспросила кот. Ничего странного нет. Но ты должна была Кот покачала головой. Вопити, проговорил Векс. Ах, это. Да, видела. Целый стад. Да. Они не показались тебе? «Необычными. Обычные береговые вопити. Их полно в тех местах. Эти казались прирученными. Возможно, в какой-то степени это так. Туристы постоянно ездят той дорогой, они их кормят». Вехс продолжал вертеть в руки отвертку, обдумывал это объяснение. — Возможно. Кот заметила, что пальцы на его правой руке испачканы сухой глиной. — Я все еще чувствую их запах, — сказал Вехс неожиданно. Чувствую гладкие стеклянные глаза, слышу зелень смыкающихся за ними папоротников. Эти ощущения проникли в мою кровь, как холодное, непрозрачное и густое масло. Никакой ответ был тут невозможен. Кот и не пытался его найти. Векс опустил глаза и перевёл свой взгляд с лица кота сначала на блестящее остриё отвёртки, потом на свои грязные ботинки. Обернувшись, он увидел на полу собственные грязные следы. Так не пойдёт, пробормотал он. откладывая отвёртку на ближайший столик. Тут же не сходя с места, он снял туфли и отнёс их в бельевую, чтобы позднее вымыть и вычистить. Вернулся вверх с босиком. При помощи бутылки у индекса и рулона бумажных полотенец он удалил всю грязь с пола, а перейдя в гостиную, включил пылесос и принялся убирать грязь с ковра. Эти домашние заботы заняли примерно четверть часа. И когда Векс закончил, опасное настроение, владевшее им несколько минут назад, куда-то испарилось. Должно быть, привычная работа помогла ему избавиться от угрюмой подавленности. "Я пойду наверх спать", объявил он, ведя себя тихо и стараясь не очень греметь железом. Кот сочла молчание лучшим ответом. Веди себя тихо, или я спущусь и заталкаю в тебя 5 футов цепи. Кот и тявнула. "Омница!" С этими словами Векс ушёл. Разница между недавним напряжённым состоянием убийцы и его обычным поведением наконец-то стала ясна кот. На несколько минут вверх с почему-то утратил свою обычную уверенность теперь она снова вернулась к нему